Глава 5. Лёгкая паранойя. Едва мы вышли в жидкий переулок, Алана раскрыла рот, собираясь что-то сказать, но я поднял руку, призывая к молчанию, и кивнул на Элейн. «Хм, а у них имена похожи». Забавно совпало. Хотя в остальном разница огромная, разве что рост, обе мне до подмышек. «Так почему ты хотела, чтобы я ее купил?» — обратился я к Элейн. Девушка покраснела, оглянулась на рабыню, но, посчитав, что собственности можно не стесняться, все же решила ответить. "Ну ты мужчина?" Я закатил глаза. Знакомая песня. Если ты сейчас начнет про потребности, я нокаутирую себя фейспалмом. "Я заметила твои вкусы", продолжила Элен, жестом обозначив выдающийся бюст. "И знаю, что они соответствуют. А если у тебя будет подходящая рабыня?" То я не задумываюсь о том, чтобы найти девушку по фигурестей, договорил за нее я. Знаешь, это ужасная глупость. Элейн мигом погрустнела, ну, хоть реветь не начала. Но, кажется, для нее мой ответ получился рисковат. Пришлось обнять ее и погладить по макушке. Да, обыкновенная женская глупость, ну или каприз, блажь. Как ни назови, суть не меняется. Впрочем, ее порыв ведь ни на что не повлиял, купить Алану я решил раньше. Но все на пользу, будь или ин против, могла бы выйти ссора. А я совсем не хотел заканчивать наши отношения. Пусть даже они только что стали чуть менее здоровыми, чем час назад. «Я когда тебя выбирал, твою фигуру видел», — заверил я. «И нормальная у тебя фигура, я вообще за разнообразие. Хотя за заботу спасибо». Она уткнулась мне в грудь и потерлась щекой, прямо как довольный котенок. «Да уж, подход интересный». подложить своему парню в койку грудастую рабыню, раз сама стать ими не выдалась. Практичный, но странноватый. Влияние менталитета не иначе. Вряд ли я когда-то этим проникнусь. Алана за моей спиной фыркнула, но разумно промолчала. Чую с ее менталитетом, мне тоже предстоят сложности. Откуда бы она на самом деле не была. «Кстати, папа интересовался, не хочешь ли ты с ним познакомиться», заявила Элейн. От таких новостей я чуть не споткнулся на ровном месте. Приплыли. А официально в женихи набиваться я не очень-то горю желанием. «А с прошлым парнем ты его знакомила?» — поинтересовался я. «Конечно», — кивнула она. «Вернее, они были знакомы раньше. Он тоже работает в магистрате. А что?» Я пожал плечами. В общем-то, я просто так спросил. Хотя здешнее отношение к добрачным связям меня малость удивляло. В средневековье же как бы... Ладно, Вивьен сбежала с Хахалем, тут все понятно. милиса подалась в рыцарей, так что на поведение благородных дам вполне могла при этом плюнуть. Хотя как раз с Кайлом она шашни крутила еще до рыцарства. Но, может, у них там династический брак был запланирован, от которого она в орден сбежала. А вот то, что у Элейн я оказался не первым, конечно, упрощало дело, но при этом удивляло. Впрочем, она ведь вообще не аристократка. У простолюдинов, пусть даже из управленческого класса, с этим должно быть попроще. В моей голове пронесся десяток вариантов отговорок. Все же Элень далеко не первая моя девушка, а мне давно не пятнадцать. Пусть остальные были в другом мире, меняются только обстоятельства. Опыт никуда не пропадает. Некоторые отмазки тут не катят, но появляется куча новых вариантов. Только зачем все это? «В общем-то, я запросто могу пойти и познакомиться с ее отцом, опять же, потому что я далеко не подросток, так что смущаться и теряться не буду. С наглой рожей посмотрю в глаза этому мужику и с улыбкой сообщу, что вообще-то не собираюсь на его дочери жениться. И буду при этом достаточно обаятелен, чтобы не получить кулаком по роже или батагов на конюшне. Уж не знаю, как тут принято. Или можно пойти другим путем и не заморачиваться совсем». А если я не хочу знакомиться? прямо спросил я. Если ты пока не готов, я всегда готов, перебил я. Как сравнение понятного местной жительницы я придумать не сумел, так что просто махнул рукой. В общем, всегда, просто не хочу. Ладно, пожала плечами Элин кажется ничуть не расстроенная. Папа немного поворчит, но не беда. Я усмехнулся. Опять все слишком хорошо, чтобы быть правдой. Неужели простые решения и честные ответы вправду работают? Добыть да не может, не настолько этот мир и его жители просты. Своих подковерных интриг тут хватает с избытком, и они отнюдь не примитивны, несмотря на подобие средневековья. Люди остаются людьми в любые времена, в каждом из миров. Даже если у них длинные острые уши или зеленая кожа, это вот вообще ничего не меняет. Но подозревать Элейн в чем-то у меня не было ни малейших причин. Кроме этого пресловутого слишком хорошо. Пожалуй, желание подложить мне в постель фигуристую бабу можно вписать туда же в графу чересчур идеальное поведение. Хотя стоило об этом задуматься, как я сам нашел несколько объяснений. Например, объяснение средневековое. 19-летняя незамужняя девушка, уже познавшая минимум пару мужчин, товар порченный. Никто в жены не берет, вот и вцепилась с первого попавшегося. Старается во всем угодить. Возможно, даже не из коварных замыслов захомутать и окольцевать идиота, а потому что искренне считает, что надо. Или объяснение воспитательное. Она, опять же, искренне считает, что так и должна себя вести, потому что ее воспитали в таких догматах. Отчасти это перекликается с вариантом объяснения средневекового, ибо менталитет. Но, в принципе, в моем мире вроде бы восточных женщин так воспитывали и в наше время. Во всем слушаться мужчину повиноваться и угождать. Только на кой черт это здесь, когда есть рабыни? При таком раскладе спутница жизни, наоборот, должна быть сильной и самодостаточной, полноценной личностью, а не придатком и довеском. Идти рядом, плечом к плечу и бок о бок, а не тащиться следом на поводке. Нет, заговор я точно вообразил от избытка подозрительности. Тем более заговорщица вон у меня за плечом идет, длинными ушами помахивает. Если и подсовывать мне бабу, чтобы проследить или что-то выведать, то такую. Но для этого она слишком быстро и легко спалилась. Хотя это тоже может быть частью заговора. Внушить, будто я распознал спионку и контролирую ситуацию, из-за чего расслаблюсь и не буду следить за языком. Кажется, я и правда немного параноик. Но в моей ситуации это все же скорее к лучшему. Не верю я, что в жизни что-то бывает легко и просто. А если так получается, значит, все кем-то подстроено». Пару раз меня уже облапошили, не помогли все знания цивилизованного человека из развитого общества. «Да и знаний-то полезных», — кот наплакал, что я уже перед собой признавал. «О чем задумался?» — поинтересовалась Элейн. «О жизни». Пожал плечами я и, решив продолжить гнуть линию честности и прямоты, добавил. В том числе и о нашей. Но ничего не надумал. Давай оставим все как есть. Пусть идет как получается. Девушка порывисто кивнула. Я чуть не рассмеялся от очередной демонстрации идеального поведения. Если это показуха, но при этом не тайный план, а просто попытка привлечь жениха, рано или поздно она сорвется и я огребу сковородкой по башке. Но тогда все станет совсем просто и понятно, а удар я переживу. Ко всем прочим своим достоинствам Элли не была болтушкой, так что обратный путь до замка прошел большей частью в молчании, которое нас не напрягало. Впервые я, распрощавшись со своей девушкой, вздохнул с облегчением. Похоже, это признак того, что наши здоровые отношения близятся к финалу. несмотря на наличие объективных причин побыстрее отправить ее домой требовалось по душам поговорить с аланой я понимал что это нехороший симптом в конце концов все эти рептилоидные секреты ждали несколько месяцев от еще нескольких часов ничего бы не изменилось но как ей сказала Элейн, пусть все идет так как получается ну и что скажешь обернулся я к эльфике а что хозяин прикажет сказать захлопала глазищами она ну ну «Поздновато дурочку строить из себя решила. Меньше ругаться и грозить надо было». «Правду», — велел я. Печать при этом слегка кольнула. «Кажется, это реакция на приказ. Я уже не первый раз замечал подобное». Но по первому времени не обращал внимания. Сразу после нанесения она вообще чувствовалась почти как свежая татуировка. Алана молчала. Я нахмурился, но быстро сообразил, что приказ был только говорить правду. тогда как никаких вопросов я не задал. Надо учиться выражаться конкретнее. «Откуда ты сюда прибыла?» «Орки притащили», — огрызнулась она. «Где-то на окраине степей с ними встретились». Я вздохнул и мысленно повторил себе, что надо выражаться конкретнее. Совершенно честный ответ я получил, хотя спрашивал не о том. «А где ты была до того, как оказалась в степи?» Молчание. Тфу ты, черт!» Что, надо еще приказать не только говорить правду, но и отвечать на вопросы? Издевательство какое-то. Может, она робот, вот и реагирует, будто компьютер. Только на четкую команду. Или просто всеми силами старается не выдавать информацию. А может, просто бесит меня нарочно. Женщины это любят. Ладно, расскажу за тебя, махнул рукой я. Ты приземлилась в капсуле с орбиты, как и я, так? Алана кивнула. а мои знания на этом почти исчерпались. «И как тебе понравилось рабство у орков?» — брякнул я. Вот теперь она отреагировала гораздо живее. Отшатнулась и задрожала, но быстро взяла себя в руки и зло выпалила. «Ужасно! Это было отвратительно! Чудовищно! Эти твари! Они...» Эльфийка снова задрожала, обхватив себя руками. Я и без пояснений прекрасно понимал, что орки с ней делали. А подробности знать не очень хотелось. Ни одна шпионка не согласится на такое ради прикрытия, так что, видимо, она просто облажалась. «Можешь об этом не рассказывать», — разрешил я. «Меня больше интересует, что было до твоей высадки». Печать не отозвалась, не восприняв слова как приказ. Эльфика отвечать не торопилась, задумалась, закусив губу. «Если ты заставишь меня рассказывать, я дам команду на самоуничтожение», — предупредила она. Я задумчиво хмыкнул. «В плену орков ты этого не сделала, то есть очень хочешь жить. Такие секретные сведения стоят твоей смерти. Ты же в курсе, что я сам не местный». «Требование устава высшей жизни отдельного солдата», — отчеканила она. «У меня приказ». «Солдат, значит. Получается не шпионка, а разведчица». «Что ж, сведения можно получать и таким вот сложным путем из заговорок, пусть даже гораздо медленнее». Наверное, я мог бы запретить ей совершать самоубийство, если печать сработает как надо, чего гарантировать нельзя. Вряд ли местные маги рассчитывали на подчинение рептилоидов. Конечно, никакая она не ящерица, это я так, шучу, но шутка затянулась. «Ладно», — кивнул я, — «расскажи только то, что не запрещено уставом, и подтверди перед моей рабыней, что ты не просто грудастая эльфика, которую я купил для развлечения, а то она меня прибьет. Вытращенные от удивления глаза стали еще больше. Я чуть не заржал, почувствовав себя в анимешном вертшоу. Тот, кто проектировал ее тело, малость переборщил местами. «Что, к такому в разведшколе не готовили?» Все же усмехнулся я. «Надеюсь, ты хотя бы в действительности женского пола, а то конфуз выйдет неприятный». «Я не стану с тобой спать!» — воскликнула она. Я вздохнул с облегчением. По крайней мере, можно не сомневаться, что она и в самом деле женщина. И далеко не идеальная. Тут даже моей обострившейся паранойи зацепиться не за что. Но хлопот мне за мои же деньги явно прибавилось.